Глава пятнадцатая «Ну что же, поздравляю с присягой», – произнес Феофан, пожимая мне руку и крепко обнимая. «С тем, что ты лучший кадет училища, кстати, тоже. Не зря, значит, мы с тобой литры крови и пота на тренировках и в пустоши проливали. Думаю, твой дед тобой гордился бы». «Да ладно тебе», – отмахнулся я. «Было бы чем гордиться. Лучший среди худших – это не самое приятное достижение. Хотя признаю, что твои тренировки мне помогли. Благодаря им я чувствовал себя совершенно спокойно и почти не напрягался». «Так уж и среди худших», – уточнил Феофан. «Не забывай, что в училище собрали лучших представителей боярских семей подходящего возраста, элиту. Так что ты точно не лучший среди худших. Что там с твоими боевыми умениями?» Прибавил в каких-нибудь дисциплинах? Я искренне надеюсь, что ты не остался на прошлом уровне». «Действительно серьезный прогресс заметен только в магии», – признался я. «Хотя и боевой практики у меня было предостаточно. Думаю, что как минимум хуже я не стал, что для места, в котором я находился, совсем неплохо. Личного времени для самостоятельных тренировок было совсем мало». «Ну, проверим потом, кто там не стал хуже». «Посмотрю на твой прогресс», – усмехнулся Феофан. Ты, кстати, не голоден. Может, хочешь перекусить? Тут недалеко неплохой ресторан открылся с очень вкусной кухней. Советую сегодня же его посетить». «Ну, значит, давай посетим», – немного подумав, ответил я. «Работа не волк, в лес не убежит. А я ел только ранним утром перед вылетом, так что совсем не против такого своевременного предложения». «Как дела у Темниковых?» – спросил наставник, как бы между делом, и неожиданно для меня добавил. Род продолжает быстро сокращаться». «Ты меня удивляешь», — признался я и пристально посмотрел на Фиофана, намекая на ответ. «Ну так», — пожал плечами богатырь, снимая невидимую соринку с плеча. «Работа у меня такая». «Удивлять, что ли?» — подколол я его. «Добывать информацию», — поправил он спокойно. «И, как видишь, все у меня получается». «Я думал, твоя работа обеспечивать мне надлежащую защиту», — сказал я. «И это тоже», — согласился Фиофан, — «в том числе». «Но не зря же кто-то из мудрых древних сказал, кто владеет информацией, тот владеет миром». «Ты уверен, что это сказал кто-то из древних?» – не поверил я. «Это изречение больше подходит настоящему времени. Оно актуально всегда», – поправил наставник. «И как, если не секрет, тебе удалось узнать?» – спросил я после небольшой паузы. «Ведь о произошедшем в ритуальном зале тебе никто рассказать не мог. Магия рода не позволила бы». Иногда можно все понять и без магии, фыркнул наставник. Основываясь на косвенных данных или на разрозненной информации, поступившей из разных источников. Начнём с того, что ты определённо знаешь, где я обитал с десяток лет, и думаю, осознаёшь способность твоего наставника нарыть большое количество компромата и наладить агентурную сеть. Соединить некоторые факты и сложить их в стройную картину я пока ещё способен. Удивил, признался я задумчиво. «Интересно, кто еще в курсе семейных дел Темниковых?» «После воскрешения успел по-быстрому восстановить некоторые связи», продолжил говорить старик. «А остальное дело техники. Сначала Галина с Егоркой уходят в ритуальный зал, и первая пропадает. Затем она внезапно появляется перед публикой на присяге в жутко изможденном виде. Это явно неспроста. Затем тебя ни с того ни с сего вызывают в поместье». «Мария и Анна всю ночь рыдают в кроватях, попутно опорожнив желудки, а Галина снова пропадает. Так что у меня была парочка версий, одну из которых ты невольно подтвердил. Как видишь, ритуальная магия не является гарантом обеспечения секретности некоторых событий, если тебе на дороге попадается пытливый человек. Поэтому, кроме своих бойцовских и магических талантов, не забывай заниматься развитием своей серой массы», — намекнул наставник. «Ты помнишь ситуации, когда я давал повод сомневаться в моих интеллектуальных возможностях?» Возмутился в ответ. За время тихой беседы мы спокойно прошли мимо главного входа в бизнес-центр на Мархалевского и заставили изрядно понервничать ожидающую нас в холле многочисленную комиссию во главе с Бышковцом. «Предупреди хоть, что мы на обед», — сказал я наставнику. «А то люди вместо того, чтобы работать, станут нас ждать. Будем выходить, тогда Андрею и маякнешь». «Не обломались бы немного подождать наследника рода Морозовых», поморщился Фиофан, но все же прислушался к моим словам. «Мы шли вдвоем, общались, и никто нам не мешал. Моя охрана двигалась на значительном удалении от нас и не мозолила глаза, что мне очень понравилось. Неплохих профессионалов нашел наставник», — думал я. «Нужно будет познакомиться с ними поближе, а то кроме парочки обладательниц приятных изгибов я никого и не помню» покушений на свою персону я не опасался. Если уж воин ранга богатырь будет не в состоянии защитить мое дорогое тело, то и никто из моей охраны этого не сделает. Через пару минут мы зашли в довольно большой и уютный ресторан и, заняв столик, в дальнем углу сделали заказ, после чего не спеша принялись вкушать несколько экзотических для моего желудка блюд. «Различных блюд, принесенных нам официантом, было очень много, а вот их величина оказалась плачевно мала. В центре больших квадратных тарелок располагались небольшие порции различного мяса и грибов с зеленью и разнообразными соусами. Напоминает французскую кухню. Отправляя в рот фаршированный чем-то небольшой гриб, думал я». Пока мы предавались греху чревоугодия, я в деталях рассказывал наставнику о суровых буднях кадета имперского училища и отвечал на его многочисленные вопросы. «Интересно, интересно», – погладив свою аккуратно подстриженную бороду, произнес Фиофан. «Говоришь, с помощью магии победил его в считанные секунды?» «Думаю, что все произошло главным образом из-за фактора неожиданности. Если бы не это, он бы меня сделал», – честно признался наставнику. «Я сообразил, что мои возможности не ограничиваются воинскими искусствами в последний момент, когда казалось, что шансов нет». «Хорошо, что ты это понимаешь», – кивнул учитель. «Ты действительно отличный боец для своего возраста, но не стоит забывать про магическую составляющую, раз спаситель одарил тебя талантами». «Знаю», – кивнул я. «Поэтому последнее время именно так и тренировался». Что-то в последнее время Феофан все чаще и чаще вспоминает спасителя. Слишком набожным стал. С чем это может быть связано? Уж не начал ли он готовиться к смерти? Не заболел ли? Когда мы закончили есть и двинулись к выходу из ресторана, в заведение вошла веселая компания молодых людей. Один из них мазнул по нашим лицам мимолетным взглядом и остановился. «Кого это ты мне напоминаешь?» Услышал я знакомый голос, обратившегося к Феофану, и, сфокусировав взгляд на лице говорящего, узнал в нем молодого человека, с которым когда-то давно расстался не самым лучшим образом. Это был Стас, или, как я его называл, Павлин, молодой боярич, любивший носить стильные вещи и большое количество безвкусных золотых побрякушек. «Два года назад мы с наставником спасли его и еще четырех ребят в пустошах, а потом они обучались у Фиофана выживать на инфернальных территориях». «А ты все так же невежлив», – произнес узнавший парень Феофан. «Хотя золотых побрякушек на тебе стало гораздо меньше, и это действительно хорошо». Фиофан удивленно посмотрел на наставника парень, словно увидел его впервые. «Отлично выглядите. Никогда бы не узнал, если бы не случай». Затем Стас перевел взгляд на меня и опять удивился. «Иван? Ты?» «В точку!» – согласился я, глядя на серьезно раздавшегося в плечах парня и ткнув его в накачанный бицепс, какой мне не светил еще пару лет, произнес. «Неплохо подкачался. Бегаешь трусцой?» «А?» – не понял Стас моего вопроса, а затем рассмеялся. «Да, и это тоже. После трепки, что ты мне тогда задал, я решил кардинально изменить свою жизнь» поменял круг общения и выбрал другую специализацию, так что теперь перед вами совершенно другой человек, не тот, кого вы запомнили». Выдержав небольшую паузу, он неожиданно произнес. «Я хотел бы поблагодарить вас за то, что поставили мне мозги на место. Теперь, глядя со стороны на прошедшее, я понимаю, каким идиотом тогда был». «Молодец», – озадаченно произнес я. «Не думал, что наши тренировки приведут К такому интересному эффекту. Но нам ничего не нужно. Твой род уже расплатился. Что, кстати, празднуете?» «Так это», – улыбнулся парень, косясь на веселую компанию. «Долгожданное увольнение? Где учишься?» Оценив его короткую прическу и сбитые костяшки пальцев, спросил я. «В императорской гвардейской академии», – с гордостью произнес Стас и, указав на стол, который оккупировали его товарищи, добавил. «Может, составите нам компанию?» «Не хотелось бы портить отдых твоим друзьям», – произнес Феофан. «Все же мы не знакомы. Лучше отдохни как следует, а нам уже нужно идти». И так сильно задержались. Парень кивнул, а затем, подумав, достал из кармана небольшую визитницу. «Вот», – протянул он нам по картонному прямоугольнику. «Если что-то понадобится, звоните. Попробую помочь, чем смогу». «Вряд ли помощь понадобится», – произнес я, принимая стильно оформленную картонку. «Но за предложение спасибо, будем иметь в виду». «До свидания», – пожал нам руки Стас и вернулся к друзьям. «Пути спасителя неисповедимы», – пробормотал наставник примечательную фразу, «и мы, наконец, пошли работать». После заблаговременного предупреждения Бышковец и его команда встречали меня в холле, можно сказать, в полной боевой готовности. «Молодой, и голодный, до работы генеральный директор с гордостью провел меня по всем этажам бывшего бизнес-центра, а ныне штаб-квартиры компании «Информационные технологии 2.0», которая в настоящее время была на 80% заполнена работающими как пчелки специалистами. Показал серверные, в которых недавно завершился последний этап оснащения современным оборудованием. Затем представил... Обновленные команды проектов «Знакомство» и Куфар, руководители которых довольно обстоятельно докладывали о достигнутых успехах. Ты меня собрался утопить в потоке информации, чтобы мне не захотелось лезть в дебри? – прервал я молодавого пятидесятилетнего мужчину в стильных очках и обратился к бышковцу. Зачем мне знать, сколько раз вы пытались разработать алгоритм страницы или другие технические детали? Давайте перейдем к главной информации. «Какая у нас статистика посещений? Динамика прослеживается? Какие товары больше продаются? Сколько мы зарабатываем на контекстной рекламе, если она есть?» Мужчина почему-то судорожно сглотнул, посмотрел сначала на Андрея, затем на Феофана, а потом, немного побелев, начал быстро отвечать на поставленные вопросы. «Другое дело!» – кивнул я и обратился к докладчику. «Артем Григорьевич, любезный, а почему ты так побелел? Все же нормально!» переволновался, — стрельнув глазами на наставника, произнес он. «Выплатите команде премию в размере месячной зарплаты», — произнес я, покосившись на башковца и заметил, как тот воодушевился. Его лицо порозовело, и на нем показалась легкая улыбка. Сотрудники, присутствовавшие при этом, обрадованно зашушукались. «Вот так, то, что и требовалось», — довольно кивнул я и обратился к разработчикам. «Я хочу, чтобы вы трудились с вдохновением и с хорошим настроением, а не из-за страха. В ближайшее время мне придется хорошенько поработать. Понадобится помощь вашего отдела. Надеюсь, я могу на нее рассчитывать?» «Да, конечно, сто процентов», — донесся до меня пусть и неоднородный, зато дружный и задорный гул голосов. «Ты что это людей застращал?» — спросил я у наставника, как только мы вместе с Бышковцом вошли в кабинет генерального директора. «Сам же указание давал», – невозмутимо ответил учитель. «Проверить сотрудников на наличие шпионов». «Было дело», – согласился я и заинтересованно спросил. «Много нашел?» «74», – также спокойно произнес Феофан. «Сколько?» – я удивленно уставился на него. «Откуда столько?» «Это еще явно не все», – усмехнулся наставник и продолжил. «Парочку отправил твой отец, с десяток закинули конкуренты». Еще тобой заинтересовались в Департаменте Имперской Безопасности и Комитете Внутренней Безопасности. Жандармы, на удивление, оказались очень скромными и заслали всего двоих людей. Ах да, только не смейся, был еще один человек от церковников». «Нифига себе!» – удивленно воскликнул я. «Еще и от церковников?» Не понимаю, что Департамент жандармерии направил людей. Все же они отслеживают настроение бояр, это их прямая работа. Но дип куда лезет?» «Где тут разведка сопредельных стран или демонопоклонники?» «КВБ тоже! Куда лезут полицаи, проклятые?» «Чего это ты так всполошился?» Удивленно посмотрел на меня наставник. «Государь, вы, люди, делают свою работу. Я бы на твоем месте занялся конкурентами». «Не знаю», — покачал я головой, предчувствуя плохое. «Насчет чего конкретно?» Тут же напрягся наставник. «Не знаю», — опять покачал я головой и прислушался к себе. «Как только ты начал перечислять силовые ведомства, на шею словно удавку затянули, а сейчас все вроде нормально». «Силовые, говоришь?» — побарабанил Фиофан по столешнице. «Что же, проверим кое-кого. Посидите здесь, я сейчас отдам пару указаний и вернусь». «Причувствие?» — настороженно спросил Башковец. «Да», — кивнул я. «И из-за этого Фиофан Лаврентьевич так перепугался?» — удивился Андрей. «Я думал...» «Предсказатели и оракулы – это сплошь шарлатаны». «Не знаю», – пожал я плечами и посмотрел на Андрея. «Ты же ходил в пустошь?» «Конечно», – он уверенно закивал. «Тогда скажи, были ли ситуации, когда сержант, офицер или просто опытный солдат в какой-то момент останавливался и говорил, что лучше пойти по другому маршруту или вернуться?» «Было пару раз», – согласился Башковец и задумался. И командиры почти всегда прислушивались, но у меня ни разу не имелось возможности проверить, стоит за этим что-нибудь или нет. «Стоит, поверь мне», — произнес я уверенно. «Сначала я и сам не верил в подобное, но когда предчувствие предсказывает проблемы и все сбывается, начинаешь смотреть на многие вещи по-другому. Но если неприятности будут у вас, то это заденет и Феофана, а он ничего не почувствовал», — справедливо заметил Андрей. «Думаю, тут дело в моей повышенной чувствительности представителя старого магического рода», предположил я. «И в том, что, возможно, что-то готовится конкретно против меня». В этот момент в кабинет вернулся наставник. «Люди работают, задачи поставлены. Если что-то узнаю, сразу дам знать». «Хорошо», кивнул я и продолжил прерванный разговор. «А что ты там про шпионов наших конкурентов говорил? Кто такие? Чем занимаются? Почему заинтересовались нами?» Вместо ответа наставник посмотрел на Бышковца, а тот, молча поднявшись, открыл находящийся за картиной сейф и достал из него красную папку. «Значит, вот как», — закончив читать, произнес я, «заинтересовались нашими проектами». «Ничего удивительного», — произнес Андрей. «Наш неожиданный выстрел не понравился многим, как и переход большого количества денежных клиентов под наше крыло». «Нужны ответные действия», — через несколько минут подул я голос мы должны не только забросить к ним своих людей, но и осуществить захват их компаний. Это как ты собрался у Протасевича их инфоключ отнимать? За ним министр информации стоит. Но сам-то он никто, верно? Я имею в виду положение в обществе. Положения нет, согласно закивал наставник. Но оно ему и не нужно с таким покровителем. Если мой план выгорит, то подобные покровители нам будут не страшны». Мужчины переглянулись. Поэтому ставлю задачу Фиофану продумать варианты силового отъема компании Андрею, внедрить туда своих людей и проработать вариант относительно мирный. Рейдерский захват. Вернусь на зимних каникулах, узнаю, чего вы добились в данном вопросе. Начинаем медленно и аккуратно. Времени для ответного хода предостаточно. Бышковец по глазам было видно, хотел что-то сказать, но не решился. «А мы растем», – удовлетворенно произнес я после изучения квартального отчета компании. «Хороший рост прибыли и в предоставлении информационных услуг и в двух наших проектах...» «Стараемся», – довольным тоном произнес Башковец. «Даже с учетом того, что большая часть полученных средств идет на расширение и модернизацию компании, цифры все равно очень приятные». «Планируешь приобрести еще один офис?» – через некоторое время спросил я, так и не оторвавшись от графы предложения. «Смотрю на перспективу. Это всего лишь мысли, но я посчитал, что могу здесь указать», признался Андрей. «Если мы продолжим развиваться такими же быстрыми темпами, имеющихся мощностей будет явно не хватать». «Так ведь в штаб-квартире свободны 20% площадей», вспомнил я. «Да, но они уже зарезервированы под расширяющиеся штаты расположенных здесь же отделов», ответил Андрей. Можно было бы, конечно, просто арендовать дополнительные офисы, но за несколько месяцев я уже вкусил, что значит собственный, а не арендованный, поэтому считаю, что нужно покупать. Потом не придется тратить время и деньги на переезд. К тому же мой анализ вопросов недвижимости в столице показывает, что нам дешевле купить еще одно здание или пару офисов личное пользование, чем длительное время заниматься их съемом. Только вот есть загвоздка. «Где ты найдешь свободное здание?» скептическим тоном спросил наставник. «По моим данным, ничего подходящего для наших нужд в настоящее время не продается. Вам вот с этим бизнес-центром дико повезло. До сих пор не могу поверить в такую удачу». «Совершенно верно», согласился Андрей. «Нам невероятно сильно повезло, но в городе точно есть компании, которые распродают по несколько этажей в своих владениях. Парочка имеется даже возле нас» а вот здесь поподробнее», – попросил я его. «В настоящее время мне известно сразу о трех неплохих предложениях поблизости. Вроде бы у владельцев зданий некоторые финансовые трудности, и они планируют решить их с помощью продажи части активов». Я посмотрел на наставника. «Вот и еще одна хорошая возможность проверить твоих ребят в деле. Нужно, чтобы они узнали обо всем поподробнее и сделали все возможное для перехода зданий в наши руки». «И как ты предлагаешь это сделать?» – поинтересовался Феофан. «Не думай, что я сам не разберусь, если понадобится, но все же». «Да очень просто. Как пример, купить продающиеся площади и попробовать выпросить побольше, не три этажа, а четыре. Вдруг получится. Затем все правильно оформить, то есть при составлении договора купли-продажи указать, сколько процентов управляющей зданием компании переходит в нашу собственность. Потом...» Попробовать выкупить акции других акционеров, если они присутствуют. Выяснить, что конкретно подвигло собственников на продажу части их собственности и не дать ситуацию улучшить, после чего предложить выкупить еще часть здания. Ну, думаю, дальше все понятно. Да, задумчиво кивнул наставник, как-то по-новому посмотрев на меня. Через пару дней, когда завершился основной этап инспектирования компании, Я, наконец, вплотную занялся своим самым главным проектом. «Не понимаю, почему ты столько времени уделяешь этому сайту поддержанных вещей?» – произнес Феофан с интересом, наблюдая за мной. «Те же знакомства дают намного больше выручки на одной рекламе. Я уже не говорю про дополнительные сервисы для vip аккаунтов подъемы анкет в поисковике, подарки и прочее». «Вижу, и ты там тоже сидишь», – ехидно произнес я. «Конечно», – кивнул наставник. Там столько красивых, одиноких женщин, что ты даже представить себе не можешь». «Пока не могу», – нарочито огорченно вздохнув, произнес я и обратился к Андрею. «Ты тоже не понимаешь, зачем мне все это?» «Ну почему?» – пожал плечами башковец. «Думаю, что после того, как мы наконец охватим максимальное количество пользователей, еще лучше настроим контекстную рекламу и начнем снимать небольшие средства за размещение объявлений, деньги пойдут хорошие». «И это только на объявлениях по продаже бэушных вещей», – заметил я. «Не стоит забывать о тех средствах, которые получим от компаний, размещающих свои товары у себя на странице». «Ну», – задумчиво протянул Башковец, отводя взгляд в сторону, – «с этим у нас как раз пока проблемы». «Какие проблемы?» – переспросил я. «И почему мне стало известно об этом только сейчас?» «Сложность в том, что желающих выставить свой товар...» пока не очень-то много, особенно в областных и районных городах. А те, что есть, это мелочь. Крупные игроки продают товары через свои сайты, и мы им малоинтересны. «Это пока», — уверенно ответил я. «С ростом количества успешных компаний-партнеров интерес будет возрастать. Если мы сможем чем-то заинтересовать крупные сети и других мелких игроков», — поправил меня Башковец. «Я уже голову сломал, и не знаю, как это можно сделать». «Да легко», — произнес я. Предлагаю для каждого товара, продающегося через наш сайт, создавать таблицу с техническими характеристиками, чтобы клиент мог как-то выбрать и отправить товар в категорию сравнения, где сможет разобраться, какими параметрами его товар лучше или хуже аналогов. Также при изучении возможностей понравившегося товара клиент должен видеть ссылку на продавцов и предлагаемые ими цены. Там же должна быть ссылка и на отзывы зарегистрированных клиентов с указанием плюсов и минусов конкретного товара». «Ага», – подзавис Башковец, пытаясь представить, как он все это сможет реализовать. А затем с восхищением посмотрел на меня. «Это же будет бомба!» Немешкая, он вышел из кабинета и направился в отдел Куфора. «Несмотря на все», – подумал я, – «возможности сайта еще более перспективны. Странно, что этого никто не видит». Хотя надо узнать, чем именно интересовались выявленные феофаном агенты силовых ведомств. Может, они тоже поняли, что я хочу создать.